Глава 25 Духа домовитая банда. Сейда, отодвинув в сторону тарелки, уверенно похлопала духа по лапе, привлекая внимание, и показала ему сверкающий золотой. Потом ловко спрятала монетку между пальцев, подула на ладонь и подняла руки вверх, демонстрируя, что ух, улетела. И после этой пантомимы потыкала пальцем духа в плоскую грудь и спросила, где? Дух обижно уркнул, потом хитро ухмыльнулся и протянул Сейде раскрытую ладонь. Женщина положила туда монетку. Уршур быстро сжал лапу в кулак, потряс и потом раскрыл и дунул. Фух... Золотой плавно поплыл над столом, сделал несколько кругов и вернулся в лапу к духу. Уршур-р-р. -ур радостно высказался фокусник. Но покосившись на гнома, горестно вздохнул и проурчал урры рыр ры турыр это он издевается или адрес куда идти говорит уточнил гном глядя при этом на сейду женщина лишь пожала плечами но после того как все поели уршур махнул рукой и пошагал в направлении одного из коротких путей не того который был нужен чтобы вернуться домой поэтому все решили, что дух ведет их к своему тайнику, и поскакали за ним. Правда, первой теперь была Сейда, так и не выпускающая из рук поводка, несмотря на налаженное более-менее взаимопонимание. За ней ехал Вилха, потом Арнес, и только гном по-прежнему был замыкающим. В таверне они успели обсудить услышанное в академии, так что теперь все ехали молча, переваривая тот факт, что прижучить графа им никак пока не получается. Зато хоть за дряда можно было быть спокойными. У него тут надежный охранник. Правда, чуть не угробил в процессе спасания, но это уже нюансы. Может, Уршур процесс перевоплощения не считает чем-то ужасным. Все же он мыслит не совсем привычно. Сундук с брюликами оказался всего в получасе пути, в небольшой избушке, из которой, заслышав шум, вышел степенный старичок-домовичок. Увидев ошейник на духе, он скривился, как от зубной боли, и покосился на магов неодобрительно, но лишь поинтересовался. Хозяева золотишка, что ли? «Ща верну», — говорил я ему, что поймают. Другие теперь времена, безобразничать безнаказанно не выйдет. Продолжая брюжать старичок удалился в дом, чтобы буквально через минуту выпинать на крыльцо небольшой, с локоть примерно, сундучок чуть больше, чем наполовину, забитой различными старинными украшениями. Уршур горестно пыхтел за спиной у гнома, доставшего бумагу с описью украденного и тщательно сверяющегося по ней, все ли ему вернули. «Серьги с метистом, кольцо с вензелем», — шептал следак, перебирая брюлики. «Ожерели с изумрудами, ложовые какие-то. Ну ладно, пусть будут изумруды». «А это у нас что?» Гном с некоторым изумлением уставился на простенькое, вроде как серебряное колечко. Зато у старика домового прямо глаз дёрнулся, и он ловко выхватил украшение и напялил себе на палец, а на духа посмотрел с укором. — Чисто дитё малое или кошак непутёвый? — и повторил уже надухастым. — Ры-ры-ры-ре-рух! -ры -ры Уршур виновато закрыл лицо лапами, продолжая через щёлки следить за гномом и горестно вздыхать на каждый появляющийся сундука брюлик. «Простите, Нур, а вы понимаете всё, что он говорит?» Вежливо уточнила Сейда, когда до неё спустя полминуты дошло увиденное, в смысле услышанное. «Да кто же мне сложность?» — презрительно фыркнул домовой. «Простой язык. У тех же котов или собак словечек побольше». «А вы не хотели бы переехать, Нур?» В Сейде иногда просыпался хитрозадый дипломат. Иначе она бы не продвинулась так высоко по карьерной лестнице со своим прямым и вспыльчивым характером. «Дык!» — домовой растерянно замер, оглянувшись на свою кособокую заброшенную избушку. «Я туточки уточки всё в порядке содержу. Мало ли хозяева вернутся». Тот старичок почесал затылок, чем-то неуловимым напомни форнеса. Мак и Вилха хоть и спрыгнули с коней, но стояли немного поодаль, чтобы не отвлекать закопавшегося в сундуке гнома. «А давно уже их нет?» — поинтересовалась как бы невзначай Сейда. «Дык, уж лет сто». «Думаешь, с концами?» — расстроенно уточнил Домовой. «Из бухты еще ничего такая крепенькая. Жаль будет, если развалится». Тут Вилха, постоянно оглядывающаяся вокруг, неожиданно влез в разговор. «Это же уже графство Суспресс, верно?» Старичок сначала безразлично пожал плечами, но потом все же кивнул. Граница самая. «Вот та речушка уже не их, а избушка еще их». «А вы, Нур, с домовыми другими общаетесь?» У Сейды забрежила слабенькая, еще не оформившаяся полностью мысль. «Нам бы связаться с домовыми замка Суспрессов». «Прячутся они», — мрачно выдохнул старичок. «Ищут их». «Кто ищет?» Тут уже разговором заинтересовался и Арнес. Только гном упорно продолжал сверять найденное со списком украденного. Те, с которыми старый граф ругался. Как людей из замка выводить стали, так все домовые попрятались по домам уродичей. Боятся. Новый наследник, говорят, по-новому метёт Насчет защиты увиливает. мне это хорошо, я на отшибе». Только уршур иногда заходит, новости приносит. И не только новости, — недовольно пробурчал гном, кряхтя, отрываясь от сундука. Да духи, они до блестящего слабые, всегда так было. Попрячут то в спячку уйдут, а проснуться забудут, куда спрятали. Потому всегда при домовом прячут, чтобы было кому рассказать. С уршуром еще мой прадед знаком был. Тут место тихое, неприметное. И хозяева были тихие, только вот что-то пропали. Тот старичок горестно вздохнул. Опять почесал затылок, начал что-то на пальцах считать и вздыхать всё печальней. Человека бы мне сюда, а не переезжать. Негоже это домовому из дому сбегать. Человека тут с тоски помрёт, съехидничал гном. Сюда лесовика какого надо. «А попрятавшихся домовых можно как-то собрать-поговорить?» Продолжала гнуть свое Сейда. «Нам бы понять, чего именно они боятся. Ну и защиту им мы дадим, особенно если удастся замок Суспрессов обратно вернуть. Обратно вернуть — это дело хорошее. А насчет поговорить — передам. Куда говорить-то идти?» Объяснив домовому, как добраться до жилища огненных магов и загрузив сундук на лошадку гнома, путешественники неторопливо двинулись в обратный путь. Гном ехал за спиной у Арнеса и постоянно брюжал о том, что такие длинноногие и быстрые кони не для него. А Мак смеялся и требовал, чтобы гном не распускал руки и не щупал его за ребра. Вилха весь обратный путь ехал рядом с Сейдой. Вначале он просто поглядывал на нее искоса и иногда улыбался задумчиво. А потом вроде бы в тему вспомнил, как тот самый старичок-профессор рассказывал им про разные виды нечисти, живущие в лесах и домах. Но что про дружбу домовых с духами и совместное укрывательство сокровищ ни слова не было. «И правильно. Вы ж тогда все бы ринулись клады искать и до домовых докапываться, чтобы уточнить, не взговаривали ли они с какими-нибудь урурурушами», -ру — развеселилась Сейда. А Вилха напрягся и вспомнил, как с братом и еще несколькими ровесниками, не такими родовитыми, но живущими поблизости, как-то в ночи отправились бродить по лесу, чтобы найти гомодриаду. Это такая дриада, которая уже почти перестала разъединяться со своим деревом или вообще полностью слилась с ним. И в стволе можно разглядеть только очертания лица, например. То есть уже не дриада, но еще не дерево. Говорят, они столько всего знают. Восхищенно и эмоционально рассказывал Вилха. Для нас это было как поиски клада. Хотя мы ни одной не нашли, конечно. И вот я теперь думаю, может, надо было у леших спросить? Они ж как домовые только лесные. А нам тогда даже в голову не пришло с кем-то посоветоваться. Самим найти хотелось. А мы клады искали, — понимающий кивнула Сейда. — Тоже сами. В детстве все такие самостоятельные. С кем-то посоветоваться позорно. Взрослых в свою тайну посвятить. Вообще всех предать. Точно. Наверное, впервые за все время их знакомства искренне рассмеялся Вилха. Красиво и заразительно. Зато теперь я бы не отказался от хорошего совета. «Умнеешь?» — подколол юноша Магичка. «Значит, взрослеешь». И тут же перевела тему, не давая впасть ни себе, ни своему в спутнику в удушливую серьезность. А мы как-то с Арнесом поехали через глухую чащу и наткнулись там на такое вот не до недодерево. Как ты там их назвал? Гомодряда? Вот. Испугались мы до чертиков. «Коней гнали так, словно оно — энд, и гонится за нами». «Ну вот, теперь вы знаете, что это просто уставшие перерождаться дриады. Они очень умные и совсем не опасные. Вот только разговаривать с кем-то они не любят». «Да понятно, устали же», — хмыкнула Сейда и зевнула. Вилха, понимающе улыбнулся и опять вспомнил интересный случай, теперь уже из своей студенческой жизни. Так они и ехали, болтая всю дорогу, узнавая друг друга и становясь друг другу ближе.